Глава тридцать девятая. «На территории». На протяжении трех часов слышался бесперебойный стук кирок. Основную брешь, через которую мог бы просунуться один человек, пробили давно, а теперь планомерно расширяли проход. «А как же процент уничтожения барьера?» — спросил Лысый. «Ты говорил, что без этого в замок никак не пробиться». «Я много чего говорил», — сказал Происидиум. «Процент пока что еще остался». Нужно девятнадцать тысяч смертей, но при этом мы уже можем войти внутрь. «Понятно, что ничего не понятно», — протянул Тромб. Порваный раней и бегающим глазам было понятно, что он снова взялся за прокачку воли. «Ты завязывал бы с мазохизмом. От тебя многое зависит. Ты должен убить около тридцати вампиров. Главное, успей коснуться их артефактом и не попадись под их удар. Мы будем отвлекать». Всегда заходи со спины. Голем-босс попытался вытянуться в строй к адепт. Не подведу, босс. Отсекатель, давай тоже без геройства. Твоя основная цель патриарх. Смотри, не сдохни поглопом у раннего времени, но и в стороне не стой. Если есть возможность убить кого-нибудь, убей. И на глазах обычным людям не попадайся. Они ведь уверены, что у тебя последняя жизнь осталась. По лагерю пошёл слух, что за твоё разоплащание можно получить Чтот ли не полный набор классовых доспехов. А ты истинно они, конечно, далеки, но не настолько сильно, как могла бы показаться. Настоящий защитник повернулся к Леону. Весельчак, ты вступаешь в бой только в том случае, если нам попадётся минимум две твари. Одну берёшь под контроль и натравливаешь её на другую. На одиночек не распыляйся. Понял, сказал мобный привлекатель. В его тоне уже не слышалось и намёка на грубость. Без классовые, работаем по одиночным целям. Максимальный дамаг за минимальное время. Танковать будет Арсений. И так говоришь, как будто только мы будем уничтожать мобов, сказал Крюк. На няжинных туристов нет смысла рассчитывать. Они будут отвлекающим мясом, пояснил Просидиум. Мы эти, кто пережил очень много, так что да. Мы основное атакующее звено. Пойдём после нескольких вайпов. За нами отправится группа лутеров. «Общий канал связи, настрою!» Он повернулся к Олегу. «Отсекатель, действуешь на свое усмотрение! Теперь сидим и ждем!» По команде рейд двинулся в пролом. Бойцы сплошным потоком забегали и залетали в расширенную кропотливым трудом брешь. «Прогресс. Девять из трехсот семнадцати. Прогресс. Десять из трехсот семнадцати». «Неожиданно!» — сказал Происидиум. «И Лутеров точно не дождутся!» Туристы, что бы их. И стены повалили морозные и огненные вихри. Снаряды уничтожали бойцов, но все участники рейда смогли протиснуться в каменную дыру. Семь раз мелькали оповещения о поверженных мобах. Вайп! Олобнулся настоящий защитник. Олег взглянул вниз, из портала уже выбегали сотни туристов и снова мчались к замку. Неуправляемые дебилы. Вампира же легко уничтожат одиночки. А первый раз так красиво вышли. Даже на квадра разбились. Хотя, пусть дохнут. Это нам на руку. Из замка вылетело несколько участников рейда. В их руках вспыхнули ленты, которые устремились к бегущим людям. Это моренное искажение или что? спросил Тромп. Почему они своих убивают? Мобы, им не друзья. Так что это не искажение, а обычное внушение. Через полчаса люди смогли сориентироваться. Они замирали у стены и начинали ждать основную людскую массу. 4, доложил просидиум. Ты о чём сейчас? Напрягся лысый. А раз воплощениях 12 человек попалось, 8 смогли уйти. Четверо нет. Зато теперь их мозги встали на место, и никто не пойдёт в одиночку. Послышался пронзительный писк. Олег увидел гигантскую чёрную птицу, раскинувшую крылья на 20 м. Обсидиановые крылья будто поглощали весь свет. Участники рейда затыкали уши и начинали в страхе убегать. Дальнобойные снаряды бессильно разбивались о перья. Существо пикировало, за раз хватая по несколько десятков человек и раздавливая их в когтистых лапах. "Это босс!" заорал настоящий Арсений. "Высота поля ото снята, асикатель, разберись!" Олег, немешкая ни секунды, перегнал в плащ прану и выставил меч. Боевой транс активировался автоматически. В голове проскользнуло. Теперь скорость два маха. Сепаратом ударил по морде. Он уклонился от массивного клюва, по пути втыкая острие в подбородок твари. Затем разорвал дистанцию и снова сблизился. Оружие прошло по лапам и кожаному хвосту. Птица завизжала еще громче. Светлов подлетел снизу и вдарил лезвием по когтям. Существо ощетинилось острыми иглами. На одних инстинктах отсекатель использовал зерно памяти Гамель, дающее 5 секунд полной неуязвимости. Моб сузился до нескольких миллиметров, а потом принял начальную форму. От его тела устремились сотни тысяч шипов, которые усеяли землю чёрными точками. Олег безбоязненно приблизился. Его намерные удары по конечностям монстра закончили бой, который не продлился и минуты. Светлов нагнал падающую тварь и прикоснулся к тушке. В интерфейсе вспыхнуло оповещение. «Вы в одиночку уничтожили босса первого уровня локации. Количество нанесенного урона — сто процентов. Моделируется награда. Награда получена». Полет отключился. Олег рухнул вниз, но на высоте пятидесяти метров все снова заработало. Он использовал безинерционную остановку, а дальше помчался в сторону холма. а пути проверил, что выпало в заслуженных трофеях. Кольцо и мемориз. Ранг уникальное, классовое. Свойство: при активации о вас забудут все, кто вас знал. Воспоминания о всех событиях, связанных с вами, сотрутся или изменятся. Дополнительное свойство: ваши подарки, влияющие на судьбу людской расы, сохранят о вас память. Количество зарядов 1 из 1. Восстановление 2 месяца. Внимание: невозможно уменьшить откат. В луте также оказался универсальный накопитель на миллион единиц маны и здоровья, и на десять миллионов праны. Предмет автоматически привязался к владельцу. А еще большой концентрат характеристик на пять тысяч единиц. Олег не раздумывал. «Ваша общая физическая защита достигла тысячи единиц. Проходящий урон от любого физического системного оружия снижен на пятьдесят процентов». Остатки он закинул в модификатор урона. Около основных баров появилась пустая дополнительная шкала. Светлов перегнал сто тысяч единиц здоровья. Регенерация восполнила потерю. «Неплохо, отличный накопитель», — подумал Олег, пытаясь обнаружить площадку, на которой стояли бесклассовые. Он подлетел к порталу, из которого выбегали люди. Взрыв, устроенный птицей, уничтожил весь рейд. Светлова полетела россыпь лент. Игнорирование дистанционного урона, огромное количество здоровья в купе с высокой стихийной защитой позволяли не беспокоиться о такой мелочи, а отражение убивало нападавших. На землю послышался голос гравицапы. Олег выполнил требуемое, и к нему уже приближались люди. Рядом возник происидиум. Он тут же схватил победителя босса за локоть и телепортировал на холм. Отсикатель, я не могу появляться в воздухе. Учтивай в следующий раз, недовольно произнёс настоящий защитник. Светлов оглянулся и увидел, что стоящих на площадке бойцов стало меньше. Где остальные? В лагере уже, наверное, бегут сюда. Не успели среагировать. И это хреново. Стыдно, товарищи. Ладно, весельчак с тромбом, они не привыкли к такому, но пятеро без классов это уже перебор. И как назло, у двоих были амулеты. «И у них слетело все накопление!» «Их места займем мы!» Довольный Лысый указал на не менее довольного человека, стоящего рядом. «Мы показали лучшие результаты, а ты чего, Олег, светишься весь? Что-нибудь интересное в Луте попалось?» «Да», — подмигнул Светлов. «Не пойму, откуда тут взялся моб с первого уровня локации?» «Без понятия. Надеюсь, что такая тварь больше не объявится. Из-за взрыва выжило только шестьдесят два человека». — ответил всезнающий про Иссидиум. — Это, конечно, хорошо, но все-таки немного не по плану. — Я надеюсь, что появится. Там очень хороший лут был, — сказал Олег, заполняя универсальный накопитель. Рейд снова собрался и выдвинулся к стенам замка. — Не понимаю. На первом уровне же осталось много мобов, с которых можно добыть ценный лут. Почему никто ими не занимается? — спросил Светлов через полчаса. Потому что отсекатель только для тебя весь мир ограничивается этой локацией. Но есть и другие, в которых находятся не менее ценные материалы. Отсюда мы уже выгребли все, что нам надо. И даже больше. Теперь придется распродавать по бросовым ценам. Ну зачем, спрашивается мне, две с половиной тысячи ступок и пестиков необычного ранга? Это же хлам. А выкинуть жалко. Или 317 тонн металла, из которого делаются ложки для помешивания зелий. И можно изготовить только их, ничего более. Ладно бы если бы это был расходник, но нет. А, допустим, плащ, как у меня, полезная же вещь. Полезно. Только половина этого рейда уже умеет летать и без плаща. А ты просто развил его раньше других, поэтому и скорости имеешь выше. А если кто-то украдёт его, что будешь делать? Вроде в шутку, а вроде серьёзно поинтересовался про эсидиум. Буду находить этого человека и раз за разом убивать. Олег улыбнулся. Или лучше парализую и начну пытать, пока он не станет преобразившимся. А ещё лучше насильно стану его изреном и заставлю отдать все предметы, что у него есть, включая, естественно, мой плащ, а потом прикажу разуплатиться. Вассал может не последовать приказу, тогда он тоже разуплатится. Исход, в общем, один. Эй, паря, не заводись. Трюк положил руку на плечо Светлова. Одного раза уже хватило, повторять не надо. Да я же ответил чисто гипотетически. Отсекатель сделал удивлённое лицо, но, надеюсь, меня услышали. Гравица позабралась на плечи хозяина и всем видом показывала, что вору предстоит иметь дело ещё и с ней. Миха потрепал её по мохнатой щеке, и томица прикусила его палец, а после облизала. А вот и наши. Мы, кстати, теперь можем выдвигаться. Залетайте на гравитатор. Отсекатель, я тебя скрою невидимостью. Не отсвечивай. Люди встали на платформу. На Олеге применили умения, прячущие его от посторонних глаз. Светлов, пока аппарат плавно спускался вниз, раздумывал над свойством полученного кольца. «Я ведь могу прямо сейчас его использовать, и тогда все забудут обо мне. Это хорошая новость. С тем же Миха и Хмуром я смогу еще раз познакомиться. С Тромбом и Леоном тоже. Блейк не будет знать о моем существовании. Да и тоталитаристы тоже». Можно начать жить мирной жизнью, но пока торопиться не буду. Не время. Когда освобожу пленнец и убью патриарха, тогда и применю. А что за подарки, влияющие на судьбу людской расы? Не слишком ли громко это звучит? И кто определит это влияние? Система? Она может смотреть в будущее? Так много вопросов и так мало ответов. Подходим сейчас к стене, начал расписывать план настоящий защитник. «Ждём, когда весь рейд ляжет. Те, у кого нет защиты от внушений, находятся на расстоянии в сотню метров. Бьёте только огненными лентами. Если мы не справимся и кого-то возьмут под контроль, то сразу же уничтожайте этого человека. Двигаться будем медленно. Никакой спешки. Лутеры, вы пока что вообще не выходите из пролома. Я подам сигнал, когда можно будет собирать трофеи. Расположение отобразится в вашей голове». «А если кто-то из основного рейда появится?» Спросил нацепивший амулет лысый. Не появится, уверенно заявил пресидиум. Арсений об этом позаботится. Наpletёт какую-нибудь чушь, что нужно ждать и всё. К тому же, на некоторое время он закроет портал из лагеря. А когда снова откроет, мы продвинемся слишком далеко. Ну, тогда Рейд свободно пройдёт по зачищенной территории, не унимался заместитель Крюка. Да и летуны смогут долететь до башни. Тристи одночки в замке и 5 минут не протянут. До башни летать очень долго. Не у всех же скорость и объём маны с праны, как у отсекателя. С первой попытки никто из них не сможет преодолеть такое расстояние. Им придётся приземляться. А ловушки в пепельном мире никто не отменял. К тому же, есть точка невозврата, из которой мы сможем попасть только в одно место в реальный мир. Я думаю, что когда мы пересечём эту линию, то для остального рейда Главы город снова поменяется. Гигантский замок высился над группой бойцов, давя их неземным могуществом. На другой стороне бреши ничего нельзя было разглядеть, лишь смутные очертания обрушений, да и те угадывались с трудом. Чёрный камень будто выпивал все силы. В теле появилась тяжесть, хотя в интерфейсе не отобразилось никакого дебафа. У Олега из глаз, носа и ушей полилась кровь. Капли падали на расколотые камни. Гравицапа, сидящая на плече, начала падать. Но Светлов успел ее перехватить. Сознание мутилось. Происидиум с крюком тоже выглядели плохо. Бесклассовые тяжело дышали. Леон и Тромб, непонимающе, смотрели на пошатывающихся людей. «Интересная свасть-то!» — прохрепел настоящий защитник. — Чем ты сильнее, тем больше на тебя давят стены. Придерживайте отсекателя, а то он сейчас грохнется. Весельчак, охраняй животное. А ты? — обратился он к одному из бесклассовых. — Отдай ему лет ему. — он показал на другого человека из команды Михе. — Он хуже выглядит. Идем на другую сторону. Не будем дожидаться вайпа. Олег почувствовал, как его куда-то поволокли. Ноги цеплялись в заваляющиеся камни. А в следующий миг... Он пришёл в норму. Рюк заботы о протянул бутылку с водой и тряпку. Приведи себя в норму, ха -ха, засмеялся он. А то выглядишь ты, паря, на троечку. Ха. Светлов, принимая предметы, огляделся. Сразу было понятно, что недавно здесь прогремела нешуточная битва. Многие места были обожжены или проморожены, почерневшие от копоти невысокие строения обрушены, в земле зияли проломы. на дне которых торчали копья. Те же сказал, что здесь не будет ловушек, напомнил Тромп. Это не ловушка, а умени одного из туристов. Нам туда! Происидим уверенно показал на выбитые ворота. Моба здесь нет, но всё равно смотрите в оба. Откуда-то издалека эхом доносился шум сражения. Пространство периодически тряслось, а воздух будто вибрировал. Через 3 минуты всё стихло. Вайп. Отлично. Обрадовался настоящий защитник. Теперь ждём Арсения с лотрами. Он осмотрел бойцов. Ещё один момент. Вампиры разумны. Они могут говорить и задавать вопросы, особенно если чувствуют за собой силу. По этой причине мы и выдвинулись небольшим отрядом. Если они начнут говорить, то слушайте и не перебивайте. У нас появилась теория, что они могут разболтать какой-нибудь секрет. У кого это? У вас, спросил лысый. О, адъюкатели, спроси. <смех> <смех> заржал пресидиум. Вскоре в группе присоединилось семеро человек. Среди лутеров Олег признал одного тоталитариста, что пистрел разноцветными погонами. Так ты, получается, принадлежишь к нескольким организациям и имеешь несколько прямых связей аренов, удивлённо поинтересовался Тромв. Я особенный, и моими услугами очень многие пользуются. сказал сборщик. Почти все бесклассовые одновременно хмыкнули. Светлов только сейчас вспомнил, что у них есть мысленный канал связи. «Кто-то что-то язвительное сказал». Улыбнувшись, подумал Олег. Он заметил, что у защитника под ноздрями тоже виднеются кровавые следы. «Да уж, десять тысяч человек раз за разом погибали», произнес защитник. «А горстка бойцов должна справиться. И ведь действительно справимся». Вампиров там осталось не так много. Кто-нибудь из мобов что-нибудь говорил? спросил лысый. Много и часто. Про Еседиум вам рассказывал, и про изменения в Лавовом городе, и про точку невозврата, и про то, что ловушек на этой территории не будет. По-твоему, откуда он это узнал? Ехидно поинтересовался Леонов. Эти несчастлавные ублюдки сами всё рассказали. Арсений, канал связи на тебе, задумчивым тоном произнёс настоящий защитник. На тебя наконец-то тоже повесили печать личного врага. С нотками нескрываемого превосходства спросил рейд-лидер. Что-то долго? Я уж думал, что обойдётся. Смотри тогда, не сдохни. Ждать мы не будем. А ведь он же тоже освобождал пленнец. Вспомнила Лек, неспешно двигаясь вперёд.